26 январь, 13 Сын мой, желанию сообщаться в необычного часа не препятствую. Луч всегда над тобою, значит, почерпнуть от него можно всегда, лишь бы созвучие было. Чутко почуял, как нагромождение мысленных форм может преграда явиться, отделяющие сознание твое от моего мира. Эти нагромождения можно разметать огнем мысли, как бы расчищая прямой путь единения со мною. Пусть эта попытка связаться со мною послужит тому, чтобы знал, что с владыкой своим можно вообще не войти в любую минуту и мыслью его напитаться. Надо лишь фокус сознания к нему обратить, сердце приемник открывшим. Сознание сосредоточивается на лике, а сердце воспринимает мысли. Мозг их регистрирует и записывает рука. Полное разделение труда и распределение обязанностей. И еще. Мысли вливаются в мозг через сердце. Мозг не рассуждает, а лишь механически реализует мысль. Умерить его нелегко. «Сын мой любимый, счастье, пойми, близость учителя, чуить».